Третье. Я пробежал несколько десятков метров по вершинам скальных хребтов, скатился с вершины скалы в узкую темную щель между двумя высокими грядами. Там внизу было почти темно, прохладно и густо пахло мокрым камнем и гарью, которая все же просачивалась сверху. Прижался спиной к шершавому холодному граниту, замер затаив дыхание, обратился вслух. Сначала были только отдаленные звуки пожара, Глухой гул, похожий на шум водопада. Отдельные трески ломающихся стволов. Шипение, где огонь встречался с влажной порослью. Потом сверху, сквозь этот шум, донеслись голоса. Сначала смазные, потом четче. Рассредоточиться, искать. Он где-то здесь, в этих камнях. Осмотреть каждый проход, каждую щель. Командир, дым и пламя. <как> Видимость почти нулевая. Это были мундиры. Их голоса от долгого бега и гари звучали напряженно, сдавленно, срывались на хрипоту. Потом раздался другой голос полной ярости и уязвленного самолюбия. Топтыкин. Он спрятался в этих камнях, как крыса. Найдите ублюдка. Я поднимусь выше, посмотрю сверху. Любой ценой найдите, держать до моего возвращения. Послышался резкий свист разрезаемого воздуха. Топтыгин взлетал выше, его багровое сияние на мгновение мелькнуло над краем скалы, осветив клубящиеся дымы, исчезла исчезло. Теперь в каменном лабиринте оставались только четверо. И я. Я оттолкнулся от стены и пополз, прижимаясь к земле вдоль прохода, держась в густой тени, которая отбрасывала высокая гряда. И первого мундира я встретил на перекрестке двух узких расщелин. Он шел осторожно, почти крадучись, держа перед собой, наготове, духовой пистолет. Поворачивая головы из стороны в сторону, шаря глазами в полутьме. Я ждал, затаившись за выступом, пока он поравняется с моей щелью, потом быстро шагнул вперед, схватил его за запястье с пистолетом, резко выкрутил и тут же, не дав опомниться, ударил в висок. Он даже не успел вскрикнуть, только выдохнул облачко пара, закатил глаза и обмяк. Я подхватил падающее тело, чтобы оно не грохнулось на камне и быстро оттащил в глубокую тень под нависающим уступом. Второй был хитрее и осторожнее, шел не один, а с напарником. Они перекликались сдержанным, напряженным шепотом, чтобы не терять друг друга в лабиринте. «Ничего! Тише! Слева чисто! Идем дальше!» Я поднялся по ступеньке почти вертикальной узкой трещины на один из низких гребней. Прополз по нему на животе, чувствуя, как камень впивается в ребра и спрыгнул им за спины. В тот момент, когда они замерли, осматривая... Кажущийся тупик Приземлился почти бесшумно на полусогнутые ноги Первый удар по затылку тому, что стоял ближе и чуть в стороне Он рухнул на землю, как подкошенный Второй обернулся на шорох, и его глаза расширились от шока Я не дал ему ударить кортиком Сократив дистанцию и влепил коленом в пах Он сложился пополам с булькающим стоном И когда его голова наклонилась, я ударил кулаком снизу вверх, точно в челюсть Раздался сухой щелчок, солдат отлетел в сторону и затих, сползая на землю. Кортик я забрал себе. Теперь в лабиринте оставался один. И Топтыгин где-то наверху. Его багровый цвет иногда мелькал в разрывах дыма высоко в небе. Я продолжал двигаться, не останавливаясь в поисках последнего мундира, и вдруг... Отзовитесь, доложить обстановку! Командир, <кười> <кười> у меня... чисто! Тот самый один. Оказывается, мы разминулись, и я искал его в совершенно другой части гряды. Больше никто от Абтыгину не отозвался. Наверху что-то взревело, нечеловеческий звук неконтролируемого бешенства. Багровый свет вспыхнул так ярко, что на миг осветил всю гряду до последней трещины, отбросив длинные, прыгающие искаженные тени. Окрасил клубы дыма в кровавые тона. «Никчемные твари!» Воздух вокруг снова заколебался, задрожал, наполнился низкочастотным гулом. На этот раз не над двумя точками, а над всем лабиринтом, над этой каменной ловушкой, Топтыгин, видимо, парил прямо над ней. Спустя пару секунд в лабиринт хлынуло яростное море огня. Не прицельный удар, а слепой разрушительный разлив. Пламя сверху, как кипящая смола, заполняя проходы, щели, расщелины, выжигая остатки мха и чахлой растительности в трещинах. Но в этом слепом гневе Топтыгина крылась слабость. Огонь был распылен на огромную площадь. Он грел невыносимо, сжег глаза ядким дымом, но не имел той сокрушительной силы, что была у его сжатых сгустков. Я вжался в глубокую узкую нишу под нависающей плитой, куда пламя не могло проникнуть из-за крутого изгиба скалы и встречного потока воздуха. Жар был сильным, почти невыносимым, как сидеть в раскаленной печи. Моя одежда почти тут же начала тлеть, и я присел, сжав ноги, чтобы не остаться совсем уж голым. Чувствовал, как пот ручьем стекает по спине и груди почти сразу, высыхая, как кожа на лице и руках стягивается и горит, как пересыхает во рту и горле, но я дышал, я видел, я был жив. В голову пришла мысль, даже такой мощный маг, как он, после преследования, поджога леса, а потом еще и этого океана огня, должен был выдохнуться. План сформировался в секунду. Схватка не для победы. Ее не могло быть для убеждения. Не нужно было ранить его достаточно серьезно, чтобы он почувствовал угрозу, а также, чтобы уже не смог использовать всю свою силу и позволить ему ранить меня в ответ. Так, чтобы это выглядело правдоподобно смертельно, а потом исчезнуть. Найти одну из тех глубоких мокрых щелей, что, как я помнил по рассказам велик подземным водам, Или просто в непроходимые нагромождения. Провалиться туда, спрятаться в какой-нибудь естественной выемке под нависающим камнем в ледяной воде. Пусть ищут тело в этом пламени и дыму среди обгорелых камней, пусть думают, что я разбился и сгорел. Огонь внезапно иссяк, словно перекрыли гигантский кран. Как будто Топтыгин выдохнулся и, наконец, осознал бесполезность такого расхода сил. Я высунулся из ниши, воздух был как в бане, дышать больно, но возможно. Время выходить. Выскочил из укрытия и побежал. Не крадучись, не прячась, а громко, нарочито, неуклюже, спотыкаясь о мелкие камни, делал вид, что, выбегая в панике из глубины лабиринта, что ищу спасение. Я направился к самому широкому открытому пространству между грядами, замеченному еще при первом осмотре. Тут скальные хребты отступали, оставляя почти идеально пустую площадку, размером примерно с наш деревенский участок. Воздух здесь был чуть чище, резал легкие меньше, но густо пах гарью, пеплом и горелой смолой. Я остановился, тяжело дыша, через соднящее горло и глянул вверх. Багровое сияние резко спикировало вниз, почти отвесно, и замерло в воздухе метров в десяти от меня, чуть выше уровня головы. Топтыгин парил неподвижно, рядом с ним, по краю одной из скал, остановился последний мундир. Топтыгин даже не повернул к нему головы. «Стоять!» – бросил он через плечо, и голос прозвучал, как сухой удар хлыста. «Не мешать! Не стрелять! Это моя добыча!» Мундир замер, пистолет опустился на несколько сантиметров, по его лицу пробежала смесь облегчения и страха, это было мне на руку. Один против одного, без лишних выстрелов со стороны. Так я и рассчитывал, но в расчете не было того, насколько подавляющим окажется этот один. Топтыгин плавно опустился на землю, его сапоги беззвучно коснулись обугленной травы. Сделал медленный шаг ко мне, его блестящие глаза сканировали меня с головы до ног, будто оценивая степень ущерба, нанесенного его людям и планам. «Ошибка». Произнес он тихо, но так, что каждое слово било по усталым нервам, как капля холодной воды на раскаленную плиту. «Надо было раздавить тебя, как лесного таракана еще той норы. Сэкономил бы время, силы и нервы». Он не стал ждать ответа на смешки или мольвы, правую руку взметнул вверх ладонью к небу, а левую резко выбросил в мою сторону, сжав пальцы в щепоть. Я рванул вперед из последних сил, рассчитывая одним прыжком сократить дистанцию до удара, ближний бой схватиться, вцепиться, воткнуть в него кортик. Земля прямо передо мной вздыбилась. Нет взрыва, а будто невидимый гигантский плуг пропахал ее за долю секунды. Из грунта, мелких камней и пепла выросла стена невысокая, по колено, но сплошная, грубая и внезапная. Попытался перепрыгнуть ее, оттолкнувшись на мой прыжок обычно мощный и длинный, вдруг стал слабым, неуверенным, будто сам воздух начал мне сопротивляться. Я зацепился носком ботинка за неровный гребень земли и камней, потерял равновесие, рухнул вперед, едва успев перекатиться через плечо, чтобы не пропахать лицом по камням. В этот момент, пока я был почти беззащитным, он атаковал. Не огнем. Воздух слева от меня сжался, уплотнился и ударил, как кулак невидимого гиганта. Он врезался мне в бок ниже ребер и отшвырнул в сторону к камням. Я ударился спиной об один из хребтов, и воздух с хриплым, болезненным звуком вырвался из груди. Более острая и яркая пронзила левый бок, уши поможет, и треснуло ребро. Оказывается, он умел использовать не одну стихию, и это ведь явно были не основные убийственные атаки, это было просто сдерживание. Игра, демонстрация превосходства. Пока я откашливался, давясь гарью и болью, пытаясь встать на ноги, его правая рука, поднятая вверх, завершила плавную дугу. Огонь. На этот раз не шар, а копьё. Длинное, тонкое, прямое, словно выточенное из спрессованного багрового пламени. Оно вырвалось из его ладони беззвучно и помчалось с такой немыслимой скоростью, что я едва успел отпрянуть, прижавшись к стене. Копье вонзилось в камень в сантиметре от моего плеча, и скала будто вспыхнула изнутри, как пропитанная маслом пакля. С тихим жутким шипением в ней появилась широкая проплавленная дыра. Жара полил мне щеку и ухо. Я отполз, откатился в сторону. План хрупкий и отчаянный рушился на глазах. Подобраться к нему? Он даже не давал мне толком приблизиться. Просто без спешки, без эмоций, держа меня на расстоянии, как опытный охотник играет с раненым, с загнанным зверем, прежде чем добить. Барьеры земли, чтобы задержать. Удар жатом воздухом, чтобы отбросить и травмировать. Точечный смертельный выстрел огненным копьем, чтобы напомнить о цене ошибки. И это не считая тех всесжигающих шаров, которые он мог выпустить в любую секунду, если ему надоест эта игра. Я вскочил на ноги, игнорируя боль в боку, и отпрыгнул в сторону, заметив благодаря зрению духа изменения. Сразу же земля прямо под тем местом, где только что стоял, вздыбилась, выбросив в воздух фонтан раскаленного шлака и камней, осыпавших меня градом. Рванув в другую сторону, грудью в лунов наткнулся на внезапно возникшую пругую совершенно невидимую стену из спрессованного воздуха, она отбросила меня назад, как мячик, пока опадал на спину. над головой с резким свистом пронеслось очередное огненное копье, оставив в задомленном воздухе дрожащий искрящийся шлейф. Защищаться. Топтыгин атаковал со всех сторон, даже не двигаясь с места, лишь слегка поворачивая ладони. Его лицо оставалось каменной маской, только глаза сузились в тонкие щелочки холодной концентрации. Он не уставал, не дышал тяжело. Мои мысли о том, что враг выдохся, оказались совершенно несостоятельными. Я бы не удивился, даже если бы все его выкрики и ярость тоже оказались игрой, нужной, чтобы обмануть меня. Он просто выполнял работу, устраняя проблему. Я же едва успевал уворачиваться, и каждый мой прыжок, каждый неловкий рывок выжимал из тела силу сферы. Бежать. Нужно было снова бежать, затеряться в дому, в горящем лабиринте, придумать что-то другое, отчаянное, но не настолько, как противостояние этому монстру. И в этот самый момент, сквозь ровный гул пожара, сквозь свист, Рассекаемого магией ветра и шипением угасающего пламени север севера из глубины еще не охваченного огнем темного леса донесся звук. Вой, пронзительный, раздирающий ночь, полный древней дикой ярости и невероятной силы. Он не стихал, а нарастал, приближаясь с неестественной скоростью, заглушая все остальные шумы. И оборвался так же внезапно, как и начался, сменившись нарастающим зловещим рокотом, звуком огромного тяжелого тела, не скрывающего своего движения. Из стены дыма и глубоких теней вдруг вырвался вихрь черной шерсти, мускулов и чистой, неразбавленной ярости. Это был волк, но не тот, которого я душил в берлоге. Это была она, волчица та самая, чью рваную рану на боку я замазывал липкой, едкой кашицей из рванки в ту безумную звездную ночь. Я узнал ее сразу. По разлету мощных плеч по характерной форме широкого черепа, по глубоким умным глазам янтарного цвета, которые тогда смотрели на меня сквозь пелену боли и, казалось, понимали каждый мой шепот. Теперь в этих глазах горел холодный, хищный, не знающий пощады огонь. И она была огромной, не просто большой, когда она встала на все четыре лапы, заняв позицию между мной и Топтыгином, ее холка возвышалась над землей на добрые три с половиной метра». Я почувствовал, как по спине пробегает холодок чисто подсознательного первобытного страха перед хищником. Черная, как смоль шерсть, лоснилась в отсветах пожара, отливая синевой и фиолетовым, будто крыло ворона. Она уже не была беременной. Брюхо подтянулось, стало мощным рельефным, покрытым такими же густыми черными волосами. Сквозь боль и усталость мелькнула мысль, быстрая, неожиданно, теплая, надеюсь, она благополучно родила там в глубине леса, надеюсь, ее волчата где-то в безопасности, в самой глухой чаще. Но сейчас было не до этого. Она прибежала, чтобы помочь мне. Не знаю, как она поняла, что это я и где нахожусь, но просто не имел права не принять эту помощь. В духовном зрении волчица полыхала ярко-алой аурой. Это был сплошной яростный ореол. Он пылал вокруг нее такой плотный и яркий, что за его маревом начинали скрываться даже контуры ее тела. Это была сила зверя, выведенная на такой уровень, что от нашей деревни такой смог бы оставить только руины всего за полночь. А в самом центре этой алой бури, прямо посреди лба волчицы, энергия не просто клубилась, Она прощалась медленно, но неумолимо сжимаясь в нечто кардинально иное. Там в середине ее лба, чуть выше глаз, формировалось нечто, пока еще смутное, неоформленное, но даже так невероятно опасное и дикое. По ощущению, исходящему от этого сгустка, процесс еще был далек от завершения, но когда он закончится, я не знал стадии развития духовных зверей, но был уверен, что она перейдет на следующую. Нужно было только подождать. Волчица медленно, величаво повернула свою массивную голову. Ее взгляд, полный немого, но абсолютного понимания ситуации, скользнул по мне. Не было вопроса, не было предложения помощи. Был простой, четкий посыл. Союз. Она пришла сражаться. Здесь и сейчас. За меня и, вероятно, за лес, который спалил Топтыгин. Шок, теплый, щемящий, ударил мне прямо в грудь, заставив на миг забыть о боли. После всего, что довелось пережить, за этот день это было как глоток чистой ледяной родниковой воды в самой середине выжженной пустыни. Я кивнул ей, коротко, резко, благодарить, спрашивать, удивляться буду потом, если мы оба останемся живы. Топтыгин, застегнутый врасплох этим стремительным, грозным появлением, на доли секунды замер. Лицо исказилось от жгучего раздражения, как у человека, которого снова и снова отвлекают от важной работы. Еще одна помеха. Его рука снова зарядилась энергией, пальцы сгруппировались для нового заклинания. Багровый свет вокруг него вспыхнул ярче, приняв оборонительно-агрессивную форму. Но мы уже двигались. Волчица не стала ждать первой атаки, не стала оценивать или запугивать рычанием. Она рванула вперед, вытянувшись в сторону, вложив всю свою массу в одно стремительное движение. Ее бросок был невероятно быстрым для такого размера. Черная размытая молния, прочерчивавшая по обугленной земле глубокие борозды когтями. Затем она рванула бок по широкой дуге, заставляя Топтыгина развернуться к ней, отвлекая его внимание. «Я бросился в противоположную сторону. Мы с волчицей двигались как одно целое, на уровне какого-то глубинного понимания». Она рвалась вперед, отвлекая внимание противника, заставляя отбиваться не атаками, а постоянными изматывающими барьерами то стеной из спрессованного, раскаленного до красна камня, которая вырастала у нее перед мордой, то внезапно глубокой ямой, проваливающейся под ее передние лапы, чтобы сбить с ритма. Я метался сбоку, как назойливая са, пытаясь найти малейшую брешь, хоть на мгновение ослабленное внимание, чтобы вонзить свой жалкий, тусклый, но все еще острый кортик. Но Топтыгин был не обычным мундиром, а настоящим магом. И его реакция? Его контроль над стихиями были на недосягаемом для меня уровне. Он не паниковал, не суетился, просто разделял внимание, как опытный фехтовальщик парирует две атаки одновременно. Одной рукой, чаще левой, он противостоял волчице. Пальцы едва заметно двигались... Полетя мгновенные заклинания земли и воздуха, другой рукой правой, более быстрой и точной, парировал мои отчаянные попытки сблизиться. Огненное копье, выпущенное почти без замаха, с легким движением запястья, впивалось в землю в сантиметрах от моей пятки, оставляя после себя не яму, а аккуратно дымящуюся, оплавленную до стекла черную точку. Но мы держались вдвоем. Давление, которое еще минуту назад должно было раздавить меня одного, теперь распределилось, все еще чудовищное, но не такое сокрушительное. Когда Топтыгин на долю секунды сосредотачивался на мне, чтобы отбросить очередным сгустком воздуха волчица, использовал этот миг, чтобы вломиться в его периметр, сократив расстояние вдвое, заставляя отступать на шаг или резко менять позицию в воздухе легким толчком ног. Когда он обрушил всю ярость на нее, выпуская веерогненных игл или пытаясь сжать в ловушке из сдвигающихся каменных плит, я мог перевести дух, найти новый угол для атаки, проскользнуть в брешь между заклинаниями, которые видел благодаря зрению духа. Вот только это была не победа, а лишь отсрочка. Когда у меня иссякнет сила сферы, все будет кончено.